Глава 68. Объяснение. Опасность, которой пренебрёг Рэми, была реальна, потому что ночной путешественник, проехав в город и проскакав четверть Илье вперёд, не встретил на дороге никого, заключил, что те, которых он преследовал, остановились в селении. Он не хотел возвращаться назад, вероятно, для того, чтобы по возможности прикрывать своё намерение, Но он лег в траву и позаботился свести свою лошадь в один из тех глубоких рвов, которые часто вырывают во Фландрии. Таким образом, молодой человек, не будучи видимым, сам мог видеть все и всех. Этот молодой человек, как вы узнали его, как узнал его реми и как подозревала графиня, этот молодой человек был Генрих Дюбушаш, которого судьба странным образом бросила еще раз в общество женщины, от которой он дал себе клятву бежать. После разговора с Реми на пороге таинственного дома, то есть после потери всех своих надежд, Генрих возвратился в отель Жуаезов, твердо решив, как он говорил, расстаться с жизнью, представлявшейся ему такой пустой в самом начале. Как честный дворянин, как добрый сын, потому что ему нужно было сохранить незапятнанным имя отца, Дюбушаш решился на почетное самоубийство во время сражения. «Война во Фландрии продолжалась». Герцог Жуаес, брат его, командовал отрядом и мог выбрать для него случай расстаться с жизнью. Генрих не колебался. Он выехал из родительского дома на следующий вечер, то есть через 24 часа после выезда Реми и его спутницы. Письма из Фландрии возвестили о решительном нападении на Антверпен. Генрих льстил себя надеждой приехать вовремя. Он утешал себя, что умрет, по крайней мере, со шпагой в руке, в объятиях брата под французским знаменем. что смерть его наделает шума, что этот шум проникнет сквозь мрак, в котором жила красавица таинственного дома. Благородное сумасбродство, славные и мрачные мечты. Надежда на скорую смерть утешила несколько страданий Генриха. В этих мечтаниях о смерти он подъезжал к Валансиену в то самое время, когда на колокольне с острым шпицем било восемь часов и запирались городские ворота. Он пришпорил свою лошадь и, проезжая по подъемному мосту, едва не сшиб с ног человека, который подтягивал подпругу у своего коня. Генрих не принадлежал к числу тех дерзких дворян, которые попирают ногами все, что не имеет герба. Он извинился перед этим человеком, который обернулся при звуке его голоса и потом опять поспешно отвернулся. Генрих на всем скаку своей лошади, которую тщетно старался остановить, вздрогнул, как будто увидев что-то, чего никак не ожидал увидеть. «О, я безумец!» — думал он. «Рэми Волонсьенни! Рэми, которого я четыре дня тому назад оставил на Бюссийской улице! Рэми без своей госпожи, потому что мне показалось, что он едет с молодым человеком!» Право, горе повредило мой мозг, изменило мое зрение до того, что все окружающее принимает для меня один и тот же вид, одну и ту же форму. И он въехал в город, разуверившись в мелькнувшем подозрении. Он остановился в первой попавшейся гостинице, бросил поводье в руки слуги и сел у ворот, дожидаясь, пока приготовят для него комнату и ужин. Задумчивый, сидя на скамье, он увидел приближение двух путешественников, ехавших рядом. Тот, которого он принял за Реми, беспрестанно отворачивал лицо. Лицо его товарища совершенно скрывалось в тени шляпы с широкими полями. Реми, проезжая мимо гостиницы, опять отвернулся, но эта предосторожность выдала его тайну. «О, на этот раз я не ошибаюсь. Я смотрю хладнокровно и сознательно». «Я владел собой вполне. Я вижу то же, что и в тот раз, и узнаю в одном из них реми, то есть слугу из таинственного дома». «Нет», — продолжал он, — «я не в силах более оставаться в неизвестности, и я должен убедиться в моих подозрениях». После этого решения Генрих встал и пошел по Большой улице вслед за путешественниками. Но въехали ли они в какую-нибудь гостиницу или повернули на другую улицу, только они от него скрылись». Он добежал до заставы, она была заперта. Следовательно, они не могли уехать из города. Генрих обошел все гостиницы, спрашивал, искал и узнал только, что видели двух всадников, въехавших в самую дурную гостиницу на Бефруасской улице. Хозяин ее запирал двери, когда подошел Генрих. Пока этот человек предлагал молодому графу свой дом и услуги, Генрих старался рассмотреть, кто был внутри и наверху лестницы, и увидел Реми, которому светила служанка с лампой в руках. Товарищ его, вероятно, шел первый, и потому уже скрылся за дверью. На площадке Реми остановился. Окончательно узнав его, граф издал восклицание, которое заставило обернуться Реми. Тогда заметный рубец на его лице, его беспокойство все убеждало Генриха, что он не ошибся. Но слишком взволнованный для какого-нибудь решения, он спрашивал себя с замирающим сердцем, зачем Ремир остался со своей госпожой и зачем он один едет по одной с ним дороге. Мы говорим «один», потому что Генрих сначала не обратил внимания на его спутника. На другой день, в час открытия городских ворот. Когда он надеялся встретиться с путешественниками лицом к лицу, ему говорят, что ночью неизвестные выпросили у губернатора позволение выехать и что против обыкновения им открыли ворота. Таким образом, они, выехав в первом часу, опередили Генриха шестью часами пути. Надо было наверстать эти шесть часов быстротой езды. Генрих пустил свою лошадь в Скач и в Монсе обогнал Реми и его спутника. Он мог видеть реми но реми должен был быть колдуном, чтобы узнать дюбушажа. Генрих закутался в солдатский казакин и купил другую лошадь. Однако недоверчивый взор верного слуги почти открыл Генриха и в этом облике, и товарищ реми вовремя уведомленный одним его словом, успел отвернуться, и Генрих не смог его рассмотреть. Но молодой человек не терял бодрости. Он расспросил в первой гостинице, давшей пристанище путешественникам, и благодаря верному помощнику, золоту, узнал, что спутник Риме был очень красивый молодой человек, но очень печальный, спокойный, уступчивый и никогда не жаловавшийся на усталость. Генрих содрогнулся. Он понял. «Не похож ли он, или не переодетая ли эта женщина?» — спросил он. «Очень может быть», — отвечал содержатель гостиницы. «Теперь много женщин едут переодетыми в мужское платье к своим любовникам во Фландрию, но не наше дело замечать, кто и как одет». Это объяснение разбило сердце Генриха. «В самом деле могло быть, что Руми провожает свою переодетую госпожу. Если это было так, то как прискорбно должно было показаться Генриху это приключение». «Вероятно, как говорил хозяин гостиницы, неизвестная дама едет к своему любовнику во Фландрию. Так Ремил гал, говоря о вечных сожалениях. Так эта басня о прежней любви, одевшей в траур его госпожу, выдумана для удаления докучливого преследователя». «Что ж», — думал Генрих, разбитый этой надеждой более, нежели отчаянием, — «что ж, тем лучше». Придет время, когда будет возможность говорить с этой женщиной и упрекнуть всеми ее увертками, которые унизят ее. Ее, которую я поставил так высоко в моем уме и сердце перед обыкновенной женщиной. Тогда, увидав вблизи эту блестящую оболочку самой пошлой души, тогда, может быть, и я не зринусь с вершины моей мечты, с высоты моей любви». И молодой человек рвал на себе волосы, раздирал грудь при мысли, что может когда-нибудь потерять свою любовь и мечты, которые его убивали. Так, задумавшись о причине, побудившей ехать во Фландрию в одно и то же время с ним двух особ, неразлучных с его существованием, он продолжал ехать впереди их, потому что, как мы сказали, он их обогнал. Перед въездом в Брюссель они опять встретились, и мы знаем, что он продолжал следить за ними. В Брюсселе Генрих подробнее и вернее осведомился о ходе войны, начатой герцогом Анжуйским. Фламандцы были слишком неприязненно настроены к герцогу Анжуйскому, чтобы оказать хороший прием французу такого знатного происхождения. Они слишком гордились успешным ходом дел. Они знали, что Антверпен не впускает принца, призванного Фландрией для царствования, и считали это большим успехом. «Они слишком гордились, говорим мы, этим успехом, чтобы упустить случай немножко унизить дворянина, прибывшего из Франции и спрашивавшего их самым чистым парижским произношением, которое всегда казалось бельгийцам таким смешным». Генрих серьезно начал беспокоиться об экспедиции, в которой брат его был почти главным участником. Вследствие этого он решился поспешить в Антверпен. Для него казалось необъяснимым, что Реми и его спутница, как ни старались они не быть узнанными, продолжали ехать той же дорогой. Это показывало, что у них общая цель. Генрих, спрятавшийся в траву при выезде из города, где мы его оставили, был уверен, что увидит, наконец, лицо молодого человека, сопровождавшего Реми. Тогда для него все будет ясно, все кончится. И поэтому, как мы говорили, он раздирал свою грудь. Так страшился он расстаться с химерой, пожиравшей его, но доставлявшей ему тысячи жизней, пока она не убила его. Когда путешественники проезжали мимо молодого человека, вовсе не подозревая его присутствия, графиня поправляла свои волосы, чего не смела сделать в гостинице. Генрих увидел, узнал ее и едва не скатился в ров, в котором его конь мирно щипал траву. Путешественники проехали. О, тогда ярость овладела Генрихом, таким добрым, терпеливым, таким доверчивым, ведь он считал обитателей таинственного дома такими же честными, как и сам он. Но после возражений реми после лицемерных утешений графини, это путешествие, эта скрытность была изменой по отношению к человеку, который так упрямо, но в то же время так почтительно сторожил ее двери». Когда удар, поразивший Генриха, стал менее чувствителен, то молодой человек встряхнул свои прекрасные русые волосы, отер свое чело, покрытое потом, и сел на лошадь, твердо решившись не предпринимать более ни одной из тех предосторожностей, которые оставшееся уважение советовало ему, и он следовал теперь за спутниками, явно, не скрываясь, без плаща и без капюшона. Итак он ехал спокойно, стараясь, чтобы копыта его лошади ступали по следам двух лошадей и ехавших впереди. Он решил не говорить ни с Рамини, ни с его спутницей и только постараться быть узнанным ими. «О да, да», — говорил он, — «если у них есть капля благородства, то мое присутствие теперь уже не дело случая и будет кровавым упреком бесчестным людям, без жалости разбивавшим мое сердце». он не проехал и пятисот шагов, как реми его заметил видя его таким уверенным с поднятым и открытым лицом реми вздрогнул графиня заметила это и обернулась ах сказала она реми это тот молодой человек реми попробовал еще раз ее разуверить и сказал: я не думаю. Если судить по платью, так это должен быть молодой волонский солдат, едущий в Амстердам и, может быть, ищущий какого-нибудь счастливого случая для поживы. — Все равно я не могу быть спокойным, реми Не бойтесь, сударыня. Если это граф Дюбушаш, то ведь вы уже видели его. Вы знаете, как он почтителен. — Я знаю это, реми, потому что не будь он почтителен, я сказала бы вам удалите его и перестала бы бояться. «Прекрасно! Если он был почтителен, то, вероятно, и сохранил это чувство. Если только это он, то на дороге из Брюсселя в Антверпен вы также можете быть спокойны, как и в Париже, на Бюссийской улице». «Вот мы уже и в Малине», — продолжала графиня, все еще оглядываясь назад. «Переменим лошадей, если нужно, только бы прибыть поскорее в Антверпен». «Я советовал бы, напротив, не въезжать в Малин. Наши лошади хорошей породы. Доедем вон до того селения, что виднеется слева, и которое называется Вильброк, кажется. Таким образом мы минуем город, гостиницу, расспросы любопытных, и без труда сможем переменить платье или лошадей в случае необходимости». «Так поедем». Они взяли влево по едва заметной дорожке, явно ведущей в Вильброк. Генрих повернул на ту же тропинку, сохраняя, впрочем, то же расстояние. Беспокойство реми выражалось его косыми взглядами, его взволнованным лицом, наконец, движением, обратившимся в его привычку оборачиваться назад с видом угрозы и неожиданно пришпоривать свою лошадь. Ничто не ускользнуло от внимания его спутницы. Приехали в Вильброк. Из двухсот домов этого селения ни один не был обитаемым. Кое-где забытые собаки, потерянные кошки, бегали, устрашенные этим одиночеством. Одни призывали своих господ продолжительными завываниями, другие с легкостью перебегали улицу и останавливались, когда считали себя в безопасности, показывая свои подвижные мордочки из-под воротни или в отдушине погреба. Рэми стучался в двадцати домах, но не видел никого. Никто не услышал его стука». И Генрих, как тень, прикованная к стопам путешественников, остановился у первого дома в селении, также тщетно стучался и, догадавшись, что война — причина этой пустоте, стал ждать, пока его предшественники на что-нибудь решатся. Они покормили своих лошадей овсом, который Рэми нашел в одной оставленной гостинице. «Графиня», — сказал тогда Рэми, — Мы находимся не среди мирной страны в странном положении. Не будем безрассудны, как дети. Вероятно, мы попадем в руки какой-нибудь шайки французов или фламандцев, не считая испанских партизан, потому что в настоящее время в этой мутной воде Фландрии все удят рыбу. Если бы вы были мужчиной, я говорил бы с вами не так, но вы женщина. Вы молоды, прекрасны и потому должны вдвойне бояться за свою жизнь и честь». «Э, жизнь. Что мне жизнь?» «Ничто», — отвечала графиня. «Напротив, жизнь, когда она имеет цель, все», — возразил реми «Ну хорошо. Что хотите вы делать? Думайте и действуйте за меня, реми Вы знаете, что мои мысли не на земле». «В таком случае я думаю остаться здесь», — отвечал служитель. Я вижу много домов, которые могут стать нам убежищем. У меня есть оружие. Мы будем защищаться или спрячемся, смотря по тому, будем ли мы достаточно сильны или слабы». «Нет, реми нет. Я должна идти вперед. Ничто не остановит меня», — отвечала графиня, покачав головой. «Если бы я могла бояться, то боялась бы только за вас». «Хорошо», — произнес Рэми. «Поедем». И он, не произнося более ни слова, погнал свою лошадь. Спутница поехала за ним, и Генрих Дюбушаш, остановившийся в одно время с ними, в одно время с ними отправился в путь.